72. -е. Как кино, как сон. Богом забытый пятачок Франции. Ни почты, ни даже булочной нет. Надо ехать в соседнюю деревеньку. Рядом Корто. В Париже ждет учеба. Сегодня попробовала трюфель. Завтра вперед в Испанию. А не загляни альберта в книжник, не было бы ни свиньи, ни Испании, ни трюфеля. Как зыбко все в жизни. Не пойди она на соберушку в парке Со, не было бы Корто. Не брось ей, Вадим, на счет несколько тысяч евро. На отца любовалась бы, а не на Нотр-Дам. то же случай. Чужие деньги. Хотя не бывает случайного. Мартыны уедут в шесть утра. Собаку возьмут с собой. Для Марго дали топчанчик, предупредили. Может нахулиганить, держите ее в кухне. Она неуемная. То сдернет скатерть со стола во время обеда, то спрячется в пододеяльнике. Семейство на грани нервного срыва бегает по окрестностям, срывая голос. Однажды подсунула в сумку гостья, чопорной даме из Тулузы, голову креветки. Хозяева целую миску насыпали, и мадам через два дня достала в ювелирном магазине портмоне с ароматной полутушкой. Весь вечер смеялись. Мсье Мартен изображал, как любопытная Марго забрела в чулан, где стоял тазик с клеем. Выбежала. Пятак проклеен и стремительно засыхает. Пятаку вообще достается. Сажает мадам Мартен Рассаду в пластиковые бутылки со срезанным горлышком. Отвернется. Пятак уже в пластике. Хрюкает утробно. Застрял. Ну и в порядке вещей нагадить в доме и радостно ускакать с целлофаном на пятаке, приготовленным для несимпатичной горки. Денис не смолчал. Альберто, твоя идея приютить свинью, так что ты и будешь за ней убирать. И это при хозяевах». Воробушек ответил, что будет убирать с удовольствием, и приветливо посмотрел на мадам Мартен. «Да вы к ней привяжетесь», — мадам Мартен начала озабоченно собирать тарелки. Марине показалось, что всем стало не по себе. «Всем, кроме Корто». Разрядила обстановку сама Марго. Вошла, оглядела компанию и закружилась на месте. «Так собака за хвостом гоняется», Мсье Мартен делано всплеснул руками. «Маргоша!» Свинья остановилась, посмотрела на него и принялась крутиться снова, издавая странные звуки, как бы рычание. Мсье Мартен махнул рукой. Она Анри копирует, бегает вдоль забора, дыбит шерсть и лает на прохожих. Лает? Ну да. Наверное, думает, что они с Анри оба собаки. Когда мы ее взяли крохой, эти двое всегда спали вместе. Марго вскарабкивалась на пса, он не возражал. «Сейчас она весит пятьдесят кило, но по-прежнему норовит на него взгромоздиться». Как дело к сиести, андрей изображает, что у него появились дела. Марго подвернула копытцы замерла, слушая. Месье Мартен подмигнул Марине. «Смотрите». Марго сразу сообразила, что к чему. «Будем играть». Хозяин взялся нарезать круги вокруг стола, Оставалась рвануть за ним, тявкая, и пытаясь просунуть голову ему между ног. Да, вот такая интересная игра. Мсье Мартен упал на стул, переводя дыхание. «Ну все, все, Маргоша!» Марго недовольно хрюкнула, потопталась и направилась в сторону дремавшего Анри. Пес вскочил и отправился попить. Что-то внезапно захотелось. «Будете ее выводить в лес, Альберто, ты знаешь, за пригорок?» Держите на поводке. Этот свин, мсье Мартен, почесал Марго брюхо, и она рухнула на бок. Носится, как торпеда. Устроит гонки с машиной, еще под колеса сунется. Да, не знают добрые люди, что едва они за порог, эти отморозки посадят свинью в свой 205-й пижо и укатят. А если правда с Марго что-нибудь случится? Марина размышляла об этом, когда услышала, что по дому кто-то бродит.